глава десятая. На следующей неделе я сходила в больницу и сделала рентген, как велел врач. Кость срасталась отлично. Травматолог обещал пораньше снять гипс, что меня особенно порадовало. Надоел он, жутко. Просыхал плохо, кожа под ним зудела постоянно. Я даже предпринимала попытки почесать, просовывала под гипс спицу. «Скорее бы закончилось это испытание». Мысль, что за неделю до Нового года я освобожусь от этого куска пластика, вселяла в меня оптимизм. Немного огорчало, что больничные мне закроют не раньше окончания новогодних каникул. Значит, период безденежья затянется. Правда, на работе вроде как обещали премию по итогам года. А еще не радовала, что предновогоднюю неделю придется потратить на поездки в больницу. Мне назначили 5 сеансов прогревания. Все люди, как люди, будут готовиться к празднику. А я, как сайгак, скакать из автобуса в автобус. Потому что в больницу ехать с двумя пересадками, а на такси не напасёшься. Хотя это всё равно лучше, чем сидеть дома безвылазно. Захар пришёл, когда я уже перестала думать о нём и ждать. «Как дела?» «Как ни в чём не бывало», — спросил он. «На Западном фронте без перемен. Буркнула я, не боясь показаться негостеприимной. Явился, не запылился. А вас уже и не ждали». Ремарка цитируешь? Неплохо. Как нога? Отлично. С гипсом сроднилась. А чего ты как ёжик? А ничего. Вот и поговорили. Я развернулась и пошла в комнату, предоставив Захару самому решать, хочет он уйти или всё-таки останется. Он захотел остаться, потому что тут же я увидела его довольную и самоуверенную физиономию. Что-то не нравится мне твоё настроение. Сказал Захар, усаживаясь в кресло. Хандришь? Ещё чего. Даже и не собиралась. А хочешь посмотреть мою мастерскую? Неожиданно предложил он. Не то, чтобы я очень хотела. Но до такой степени надоело сидеть дома, что я тут же согласилась. Надо было поломаться для приличия. Запоздала, посетила мысль. С другой стороны, Захар не из тех, что станут упрашивать. Развернётся до да уйдёт. «А я опять останусь скучать». Наташка с новым рвением окунулась в любовь. С того вечера, как лила у меня слезы, больше не появлялась. Позвонила два раза для приличия и все. Вечерние разговоры по телефону с бабулей тоже мало развлекали. Хоть она и рассказывала много интересного про внука тети Галли. Если ей верить, забавный малыш. На ангелочка похожий. Тетя галя тоже шла на поправку. И бабуля уже было надумала вернуться к Новому году, но её уговорили там остаться на праздник. Чтобы она не рвала себе сердце, я пообещала ей, что скучать не буду. Придумала весёлую компанию, куда меня уже якобы пригласили. Зима окончательно вступила в свои права. И в этом году она ложилась ласково, постепенно. Не было резких перепадов. Весь декабрь температура не опускалась ниже 10 градусов и не поднималась тоже. Если разгуливался ветер, то обязательно с обильным снегом. Хлопья кружились в воздухе, создавая сказочную атмосферу. Особенно по вечерам. В такие моменты я любила наблюдать из окна за праздничным ненастием. «Прошу, Снегурочка!» Захар распахнул дверцу машины и сделал приглашающий жест. «Почему Снегурочка?» Спросила я, когда он занял водительское сиденье «Потому что в этом пуховике ты на неё похожа». «Странно». «Пуховик у меня белый и дутый. Скорее, я в нём похожа на снеговика, а снегурочка мне всегда представлялась в нежной голубой шубке». Но Захару я всего этого не стала говорить, опасаясь нового приступа веселья и искромётного юмора. Как дела у Лены? Вежливо поинтересовалась я. «Нормально. Учится. Она и дома-то не бывает. Хотя хорошо, что она любит погулять, иначе бы не дала спокойно поболеть». «Что? Ты болел?» Да, свалился с температурой. Вирус, наверное, подхватил. Мать неделю не разрешала вставать с постели. Вот оно что! Он, оказывается, болел. А я-то думала... А что я, собственно, думала? Да ничего особенного. Даже если бы он не заболел, кто сказал, что он обязан приходить ко мне или интересоваться мною вообще? Наверное, я просто привыкла к нему за те несколько дней плотного общения. Вот она придумывала не весь что. Почему не позвонил? Хотя он не знает моего домашнего телефона, но ведь мог узнать по адресу. А зачем? Равнодушно отреагировал Захар. Мне даже обидно стало. Кстати, напиши номер своего мобильного. Захар достал из бардачка лист бумаги. Вдруг понадобится? Первой реакцией было нагрубить ему и сказать, что не понадобится. Вовремя взяла себя в руки, чтобы не показаться истеричкой. Чего я вообще к нему привязалась? Но развлекает меня человек как может. Он и этого не обязан делать. Веду себя как избалованная барышня, у которой отбоя нет от любезных кавалеров. Эта мысль показалась мне до такой степени смешной, что не выдержала и разулыбалась. Рад, что настроение твое стремительно улучшается. Заметил улыбку Захар. Знал бы ты от чего. Что, бабушка не собирается возвращаться? Вновь заговорил Захар. Что значит не собирается? Мне стало обидно. Вопрос Захара прозвучал настолько равнодушно, словно он только для того его и задал, чтобы заполнить неловкую паузу. И ладно бы спросил какую-нибудь ерунду, а тут... Я не так выразился. Поморщился он. Хотел спросить, когда она вернётся? В январе. Я отвернулась к окну. Не покидала неуютное чувство, что Захар заставляет себя общаться со мной. Не могла отделаться от мысли, что в тягость ему. Но ведь я не навязываюсь. Тогда зачем? Какие планы на Новый год? Равнодушный допрос продолжался. От гнетущего ощущения захотелось поелозить в кресле и усесться поудобнее. Пока никаких. Рано еще строить планы. А появятся ли они у меня завтра или через неделю? Вариантов не так уж и много. Можно напроситься встречать Новый год с Наташей и её парнем. Скорее всего, она первая предложит это. Но мне совершенно не хочется быть третьей лишней. Девчонки с работы собирались веселиться всю новогоднюю ночь в клубе, и меня звали. Правда, это было ещё до больничного, и уже тогда я отказалась. Ещё была одинокая соседка, тётя Света. Мы с бабушкой приятельствовали с ней и запросто ходили друг к другу в гости. И в крайнем случае, я могу, прихватив бутылку шампанского и что-нибудь из закуски, постучаться к ней незадолго до двенадцати. Она пустит и даже рада будет. Но этот вариант я рассматривала как самый запасной. Оставалась ночь перед телевизором в празднично украшенной квартире и в полном одиночестве. Ладно, придумаем что-нибудь. Я даже вздрогнула от неожиданности. Так задумалась. В смысле? «Я о планах. Новый год же. Хочется чего-то особенного, запоминающегося. На всю жизнь!» Добавил Захар после короткой паузы. Показалось мне, или он сказал это как-то грустно, даже с тоской. Я украдкой взглянула на него. Выглядит вроде обычно. Внимательно следит за дорогой. Может, челюсти только сжал чересчур сильно. Вон желваки как ходят. «Странный он какой-то сегодня. Неразговорчивый. Может, обиделся?» «Не похоже. Тогда, на площади, да и потом, в кафе, он был совсем другим. Я даже ловила себя на мысли, что вспоминаю нашу прогулку, словно это было свидание». Захар свернул с дороги и остановился возле небольшого крыльца со скромной вывеской «Мечта». Я догадалась, что это и есть его мастерская. Смеркалась и разноцветные лампочки весело мигали, переливаясь волнами. «Красиво! Здорово ты это придумал!» Кивнула я на крыльцо. «Ты про иллюминацию? Это не я. Требование властей — украсить центр города». Я оглянулась. А ведь действительно, центральная улица, которую жители города называли «Малым Арбатом», была застроена пятиэтажными домами сталинской планировки, с высокими потолками и просторными комнатами. Почти все квартиры на первых этажах занимали офисы и бутики, и все они блестели иллюминацией. Такие разные, но одинаково праздничные. Я редко бывала в центре, разве что на День города, когда в парке разворачивались грандиозные представления. В магазинах тут все дорого, не для моего кошелька, и из знакомых никто не жил в этом районе. Поэтому была приятно удивлена атмосферой приближающегося Нового года. Все равно красиво. Сказала я скорее себе, чем Захару, который уже отпирал тяжелую металлическую дверь и вряд ли слышал меня. Я ожидала увидеть что-то по-домашнему уютное, поэтому евроремонт в стиле хай-тек слегка обескуражил. Из просторного коридора сделали что-то типа приемной, с двумя креслами и журнальным столиком неправильной геометрической формы. Часть коридора отсекала офисная стойка. За ней, как я догадалась, сидел Захар, когда принимал посетителей». Кроме стола и стула там ничего не было, да и не поместилось бы. На столе какие-то приспособления, наверное, предназначенные для быстрой ювелирной оценки. Ты идёшь? Захар открыл калитку, как я её назвала, в стойке и ждал, когда я войду. Дальше вела дверь, тоже достаточно массивная, мало уступающая входной. Захар нашёл нужный ключ на увесистой связке и открыл замок, пропуская меня вперёд. Мы оказались в большой комнате, по периметру уставленной мебелью с множеством одинаковых выдвижных ящичков. Перед окном была устроена рабочая зона с длинной столешницей и таким количеством аппаратуры, какого я сроду не видела. В центре комнаты стоял помпезный кожаный диван с двумя креслами и столик, наподобие того, что в приемной, только намного больше. Стол был завален бумагами. Создавалось впечатление, что убираются тут не очень часто. «Вот тут я и работаю». Захар щёлкнул замком на двери. До этого он то же самое проделал с входной. Сама не знаю почему, возникла мысль, что я тут пленница. «Располагайся». Кивнул Захар на кресло. «Пойду сварю нам кофе». Только тут я заметила, что из комнаты ведёт ещё одна дверь, скорее всего в кухню. Я утонула в кресле, которое оказалось на удивление мягким, воздушным. Возможно, и стоило пойти помочь Захару, но желания не было. Хотелось просто сидеть в тишине, ни о чем не думать и смотреть по сторонам. «Интересно, что во всех этих ящичках? Драгоценности?» «Вряд ли». Вернулся Захар с подносом. Он поставил на стол вазу с печеньем, еще одну с конфетами и две чашки с ароматным кофе. Я не выдержала и спросила его про ящики. «Половина из них сейчас пустует. А вообще, это клиентские ящики. Я там держу заказы, готовые или нет. Разные. Видишь, на каждом из них стоит номер. Такой же я пишу в карточке клиента. Так удобно, что-то типа системы». Усмехнулся Захар. «Никаких номеров я раньше не заметила, а сейчас пригляделась. Действительно. В нижнем левом углу стояла цифра, но цвет её не сильно отличался от цвета ящика, поэтому и не бросался в глаза». «Хочешь посмотреть мои работы?» Разговор не клеился, и росла неловкость. Я обрадовалась возможности чем-то заняться. Немного разочаровалась, когда вместо украшений Захар протянул мне обычный фотоальбом. «Не думаешь же ты, что мастерская завалена готовыми изделиями?» Рассмеялся он, заметив выражение моего лица и правильно истолковав его. «Я работаю под заказ. Редко когда что делаю просто так, для себя или на продажу». Но привык фотографировать свои работы на память. Какие красивые кольца, браслеты. Есть даже бусы, цепочки. В палец толщиной, помпезные такие. И не толще нити, элегантные сверхмеры. Такое разнообразие, и всё не похоже друг на друга. С трудом верилось, что это мог сделать один мастер. А на чём ты специализируешься? Спросила я. Меня действительно заинтересовало, что он делает лучше всего. На всём. Я решил освоить все тонкости мастерства ювелира. Понимаешь? Может быть и тщеславно, но хочу, чтобы люди, вспоминая меня, говорили «Это был мастер от Бога. Умел всё». Почему опять в смехе Захара мне почудилась грусть и самоирония? Он не сказал ничего особенного, и желание его естественное. Так почему же складывается впечатление, что он презирает себя же за то, что смеет мечтать о подобном. Некоторые изделия поражали простотой и оригинальностью одновременно, другие царапали глаз броскостью, нарочитым богатством. Последние тоже не лишены были изящества, но его казалось в излишке. А как люди объясняют тебе, что бы хотели? А кто как? Некоторые даже пытаются рисовать. Тут главное слушать внимательно и делать заметки. Потом я набрасываю эскиз по их описанию. Бывает, вместе мы что-то подправляем. А дальше уже дело техники. «Это они?» Я взглянула на кипу рисунков в карандаше, высечуясь на столе. «Черновые варианты?» Кивнул Захар. «Чистовики в ящиках заказов?» «Интересно, наверное. Спросила я, не имея в виду что-то конкретное, а скорее работу в целом». «Когда как?» Захар пожал плечами, явно не собираясь развивать эту тему. По его лицу невозможно было определить. Действительно ли ему нравится его работа? Скорее всего, любил он в ней творческую составляющую. Но клиенты ведь встречаются разные. Наверняка порой случаются конфликты, разборки. Есть такие, которым трудно угодить. Вот эта сторона в работе, скорее всего, Захара не устраивала. Такие выводы я сделала, опираясь на собственное представление о нем. А может быть, я пыталась поставить себя на его место. Я молча продолжала листать альбом прихлёбывая кофе и чувствуя, что Захар наблюдает за мной. От пристального внимания становилось совсем неловко. Последние страницы я просмотрела галопом, лишь бы скорее вернуть альбом владельцу и избавиться от его взгляда. Синхронно я разделалась с кофе, так и не притронувшись ни к конфетам, ни к печенью. Только тогда испытала облегчение, когда Захар снова скрылся в кухне. От нечего делать я принялась рассматривать карандашные наброски. Видно было, что все они выполнены наспех, на одинаковых листах. Заметив пожелтевший уголок, я потянула за него и в первый момент не поверила своим глазам. На листе была нарисована та самая брошка, что я нашла недавно в бабушкином сундуке. Это не набросок. Над эскизом трудились долго, прорисовывая каждую деталь. Лист пожелтел от времени, и я четко осознала, что лет ему столько же, сколько и броши. Руки дрожали от волнения. На лбу выступила испарина, когда я догадалась, что работа принадлежит Ивану. Перед мысленным взором предстал образ такой, каким запомнила его в момент расставания, когда он собирался на ярмарку. «Чем займёмся?» Донёсся с кухни голос Захара. Мгновенно я засунула лист обратно. Догадывалась, что не планировали мне его показывать. «Ты чего молчишь?» Голова Захара показалась в дверном проёме. «Я сейчас посуду домою, а то скайпилась, и поедем». В голове царил хаос. Никак не могла сосредоточиться на словах Захара. «Откуда у него рисунок? Что вообще всё это значит?» «Жень!» — позвал Захар. Лицо его выражало недоумение. «С тобой всё в порядке?» «Да, всё хорошо. Отвези меня, пожалуйста, домой». Свой голос слышала словно со стороны. Показался он мне каким-то механическим, как у робота. Домой? Чего так? Я думал, мы погуляем, воздухом подышим. Нет. Я тряхнула головой, разгоняя оцепенение. Хочу домой. Устала. Ну ладно. Голос Захара вновь стал скучающим. Странная ты сегодня какая-то.